Таита увел фен по галереи. Наконец, они остановились перед резной дверью. Противоположное отверстие, сказал Таита, прямо против входа. Оно ограничивает доступ чуждого влияния во внутреннее святилище. Дверь, перед которой они стояли, была сделана в форме цветка с лепестками. Косяки покрыты плитками из полированной слоновой кости малахита и тигрового глаза. Закрытая дверь обита лакированной крокодиловой кожей. Таита, используя тяжесть своего тела, нажал посохом на дверь. Она раскрылась, заскрипели бронзовые петли. Внутреннее помещение освещал единственный солнечный луч, проникавший через отверстие в куполообразной крыше. Луч падал на пол святилища и дробился радугой. Пол украшала сложная пентаграмма, выложенная из мрамора и полудрагоценных камней. Таита узнал среди них розовый кварц и горный хрусталь, берил и рубилит. Пентаграмма была изготовлена с удивительным мастерством. В центре рисунка находился круг из плиток, так точно пригнанных и отполированных, что стыки были совершенно незаметны. Казалось, это сплошной щит из блестящей слоновой кости. «Пойдем отсюда, маг!» Дрожащий голос Фен отразился от круглых стен. «Подожди», — ответил Таита. «Внутри есть чье-то присутствие, дух этого места. Я думаю, он опасен». Именно он пугает Калулу. Он показал на солнце в отверстии крыши. Почти полдень. Сейчас луч коснется центра пентаграммы. Это знаменательный момент. Они следили за ползущим по полу лучом. Он коснулся края круга и слоновой кости и, отразившись, упал на стену. Его яркость усилилась втрое. Казалось, он замедлил передвижение и вдруг заполнил весь диск слоновой кости. Сразу же послышались звуки систра и хлопанье. Вокруг замелькали крылья летучих мышей и стервятников. Светилище заполнило белое сияние такой яркости, что пришлось руками заслонить глаза. И сквозь это сверкание... Они разглядели духовный знак Эос, появившийся в центре диска. В сиянии выделялась кошачья лапа. Воздух наполнился запахом ведьмы, похожим на запах дикого зверя. Таита и Фен отшатнулись от двери, но в это мгновение солнечный луч сполз с диска, и огненный знак исчез. Зловоние ведьмы рассеялось, Остался только запах заплесневелого тростника и испражнений летучих мышей. Солнечный луч погас, светилище вновь погрузилось в полумглу. и фен молча прошли по галерее и вышли наружу. «Она была здесь», — прошептала фен, и глубоко вздохнула прохладный озерный воздух, как будто очищая легкие. Ее влияние осталось. Концом посоха Таита показал на красные камни. Она по-прежнему здесь, в дьявольском деле рук своих. — А нельзя разрушить ее храм? — Фен оглянулась на здание. — И тем самым уничтожить и ее? — Нет, — уверенно ответил Таита. — В святилище этой ее крепости ее присутствие сильно. Бросать ей вызов здесь смертельно опасно. Мы найдем другое время и место, чтобы напасть на нее. Он взял фен за руку и повел за собой. Вернемся завтра, чтобы испытать прочность стены, и попробуем больше узнать у Калулу, откуда взялись эти красные камни, перегородившие ущелье. Мирен показал на щель посередине стены красных камней. Это, несомненно, самое слабое место, Вероятно, линия разреза. Да, это лучшее место для первого опыта, согласился Таита. Недостатка в дровах у нас не будет. Большинство крупных деревьев, росших на склонах ущелья, погибли, когда перегородили реку. Приступайте. Воины углубились в лес. Вскоре в ущелье зазвучал стук топоров, эхом отражавшийся от утесов. Когда дерево падало, Лошади оттаскивали его к подножию красной стены. Здесь бревна разрубали вдоль и складывали у основания стены так, чтобы образовался воздухопровод, по которому воздух будет поступать к огню. Потребовалось несколько дней, чтобы нагромоздить гигантскую груду дров. Тем временем Таита соорудил четыре колеса шадуфа, которые подадут озерную воду на гребень Оттуда она будет литься на раскаленную стену. Когда все было готово, Мирен поднес с груди дров огонь. Мгновенно поднялся высокий язык пламени. Через несколько минут вся груда была охвачена ревущим огнем. Никто не мог стоять ближе стоярдов от костра, не рискуя сжечь кожу до костей. Ожидая, пока огонь притухнет, Таит и Фенн сидели с Калулу на утесе над ущельем, глядя на храм Эос на противоположной стороне. От солнца их защищал полуразрушенный павильон, некогда построенный здесь. Охранницы Калулу починили его провалившуюся крышу. «Когда река еще текла, и мое племя жило здесь, в жаркое время года, когда земля стонет под ударами солнца, я обычно приходил на это место», — рассказывал Калулу. Сюда долетает прохладный ветерок с озера. К тому же меня очень интересовала деятельность чужаков в храме на другом берегу. Это место служило мне наблюдательным пунктом. Отсюда я мог подсматривать за ними. Он указал на храм высоко на противоположном утесе. Представьте, как тогда все это выглядело. На месте красной каменной стены зияло глубокое ущелье со множеством порогов и водопадов, по которым катилось столько воды, что ее рев оглушал. Над всем этим местом постоянно висело облако-брызг. Он высоко поднял руки и красноречивым грациозным жестом показал, как выглядело облако. Когда ветер менялся, брызги долетали и сюда. «Холодные и благословенные, как дождь!» Он улыбнулся приятным воспоминанием. Отсюда на все происходящее открывался вид с высоты птичьего полета. «Ты видел, как строили храм?» — спросила Фен. «Ты знал, что внутри там много слоновой кости и драгоценных камней?» «Истинная правда, красавица! Я видел, как чужаки доставляли их». В качестве носильщиков они использовали сотни рабов. — С какой стороны они пришли? — спросил Таита. — С запада! — Калулу указал на горизонт, затянутый голубоватой дымкой. — А какая страна там лежит? Карлик замялся. Какое-то время он молчал, а когда ответил, голос его звучал неуверенно. В молодости, когда у меня были сильные ноги, я побывал в той стороне, я отправился туда в поисках знаний и мудрости, наслушавшись рассказов об удивительном мудреце, который там живет. И что ты там увидел? Горы, могучие горы, вершины которых большую часть года скрыты густыми облаками. Когда облака расходятся, видны пики, вздымающиеся к самому небу, пики с лысыми белыми макушками. Ты поднимался на эти вершины? Нет, я видел их только издалека. Есть ли у этих гор название? Местные жители называют эти горы лунными, ведь вершины у них сияют, как полная луна. «Расскажи, мой почтенный ученый друг, какие еще чудеса ты видел в своих странствиях?» «Множество», — ответил Калулу. «Я видел реки, которые вырываются из-под земли и бурлят, поднимая пар, словно котел с кипятком. Я слышал, как холмы стонут и дрожат у меня под ногами, будто в глубокой пещере под ними ворочается чудовище». Темные глаза вспыхнули от воспоминаний. В этих горах скрыта такая сила, что одна из вершин горит и дымится, как гигантская печь. «Горящая гора!» — воскликнул Таита. «Ты видел вершину, изрыгающую огонь и дым? Ты открыл вулкан?» «Да, если ты так называешь это чудо!» — согласился маленький человек. Лемена, живущие под той горой, называют ее башней света. Это зрелище наполнило меня благоговейным страхом,